И детям дед навсегда оставит в ее памяти ее сердечки хороший след. Ей очень хочется самой отдать книжки детям, но мы стараемся ей объяснить, что это далеко, что книжки посылают многие. Она соглашается, а в своих играх едет в неизвестный ей дед дом и дарит, дарит книги, игрушки, свои рисунки, чтобы детям было весело и интересно. Примите от нас. Маленький вклад в такое большое и нужное дело Альбина и ее бабушка. Писем много, повторяю, почти в каждой посылке. Они разные, от разных людей, детей и стариков, солдат и ученых, артистов и крестьян. Дело сбора книг стало по существу педагогическим уроком. Комсомольские организации, молодежные газеты, комсомолка, смена, писатели, среди которых имена Виктора Астафьева, лауреатов Государственной премии Туркмении Каюма Танрыкулиева и Нуры Байрамова и некоторых других, не сговариваясь между собой, провели практический урок коммунистического воспитания, человеческой доброты, социалистической сознательности». Из локомотивного депо «Брянск-2» нам сообщили, например, что слушатели теоретического семинара во главе с пропагандистом, главным инженером Колошиным рассказали о помощи детским домам на занятиях политкружка. Система политпросвещения таким образом сделала общественное движение частью своей работы. Показала пример комсомольскому просвещению. Вот как надо соединять слово с конкретным делом. Что ж, настала пора подвести хотя бы предварительные итоги. В стране собрано больше миллиона книг. Они уже у ребят в детских домах. Там, где не было библиотек, многие годы они, наконец, появились. Нет ли проблем и сейчас? Конечно, есть. Важно, чтобы библиотеки работали. И не как-нибудь, а хорошенько. Это значит, нужна помощь профессионалов. Теперь слово за библиотекарями. Лучшие не ждут, когда их попросят. В Псковской области, например, библиотеки детских домов ставятся на учет в районных библиотеках как филиалы. И им, конечно же, помогают. Нельзя забывать новые библиотеки. Надо их пополнять новинками. А это значит, прежде всего, шефы должны позаботиться о новых покупках в книжных магазинах. Операция «Добрые книги» детскому дому породила добрые отклонения. Малышам Бугульминского детдома в Татарии подарили 130 пар шерстяных носков. Субботники и воскресники шефов стали делом обычным и радостным, ведь работают шефы вместе с ребятами. В Молдавии объявили операцию «Игрушки детским домам». Во многих местах приступили к сбору грампластинок для детдомовских фонотек. Хорошая, просто даже превосходная идея. Но самый-то главный результат общего этого дела в другом. Открылась форточка из одного мира в другой. Из широкого мира нашей жизни в мир боли и тревоги. С целью ясной, определенной, Печаль эту и эту боль, если и не убавить, то хотя бы осветлить общим людским усилием. И еще подтверждено делом, что не может быть стены между этими двумя мирами. По сути, ее ведь и нет, потому что миры эти, сообщающиеся сосуды и беды большого мира, как бы собираются, оседают в мире малом мире детдомовском, я говорю о взгляде на детский дом. А жизнь, я имею тут в виду здоровые и сильные ее начала, способные и на деле помочь детскому дому, она должна искать снова и снова. После книг, игротек, фонотек подлинное шефство может обрести черты действенной педагогики. Детский дом не в силах справиться с делом, предложенным ему в одиночку, и нужен поэтому поиск. Нужны энтузиасты, помощники, руководители кружков, секций. Нужны просто добрые люди, которым не жалко собственного сердца.